это устраивает нас как нельзя лучше», — продолжал господин Дериналь, поглядывая на жену с видом дипломата. «Вально очень гордится своими двумя нормандскими кобылами, которых он купил для коляски. Но у него нет воспитателя для детей. Но он может перехватить у нас его. Так ты одобряешь мое намерение?» сказал господин Дериналь, награждая свою жену улыбкой за прекрасную идею, пришедшую ей в голову. Ну, значит, решено. Ах, господи, милый друг, как ты торопишься с решениями! Это потому, что у меня есть характер, и священник в этом убедился. Не будем скрывать от себя, мы здесь окружены либералами. Все эти торгажи мне завидуют, я не сомневаюсь. Некоторые из них уже разбогатели, так пускай они посмотрят, как дети господина Дериналя идут на прогулку в сопровождении воспитателя. Это внушит им почтение. Мой дед часто рассказывал нам, что в молодости у него был воспитатель. Он обойдется мне в сотню ЭКЮ, но на это надо смотреть как необходимый расход для поддержания нашего положения. Это внезапно принятое решение — заставила госпожу Дериналь задуматься. Она была высокая, хорошо сложенная женщина, краса нашего края, как говорят здесь. Ее отличали простосердечный вид, моложавая походка, и в глазах парижанина эта наивная грация, полная невинности и живости, таила бы, пожалуй, сладострастие. Но, получая на такую репутацию, госпожа Дериналь была бы этим весьма сконфужена, и кокетство и притворство равно были ей чужды. Господин Вально, богатый директор дома презрения, считался ее безуспешным вздыхателем, что высоко вознесло ее добродетель в глазах жителей города, ибо господин Вально, высокий мужчина, статный, с румяным лицом и густыми черными бакенбардами,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 и чащееся своим происхождением. Об этом она, впрочем, мало думала, но была очень довольна тем, что обитатели города стали меньше ее посещать. Не будем скрывать, что она слала дурочку в глазах местных дам, ибо не лукавила в отношении своего мужа и не пользовалась случаем получить восхитительную шляпку из Парижа или Безансона.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 Служил до революции в отряде инфантерии герцога Орлеанского и был принят в Париже в доме наследного принца. Там он увидал госпожу де Монтессон, знаменитую госпожу де Жанлис, господина Дюкре, изобретателя из пале рояля. Все эти личности весьма часто фигурировали в анекдотах господина де Реналя. Но с годами рассказывать столь деликатные вещи становилось ему все затруднительней.